Опорный текст и опорный предтекст. Интертекст и интратекст. Любая фигура интертекста, например, аллюзия, может опираться 1. На предшествующую по отношению к воспринимаемой левую часть воспринимаемого текста. Синистр текстус, буквально левый текст. То есть на предтекст или предконтекст. Так в повести о Генри, короли и Капуста, Один приятель поведал другому, как некто заработал 288 долларов, сбыв партию фальшивых часов. И продолжает свой рассказ. «Так вот, я и говорю, у Генри было 360 долларов, а у меня 288». Сравнив также две сцены из пьесы А. Блока «Незнакомка». Первая имеет место в уличном кабачке, первое видение. Вторая в аристократическом салоне, третье видение. Третий, усатый, кричит «Молчать, не ругаться, еще бутылочку, любезный!» Половой подбегает, слышно, как булькает пиво. Молчание, одинокий посетитель поднимается из угла и неверной походкой идет к прилавку, начинает шарить в блестящей посудине с вареными раками. «Хозяин, позвольте, господин, так нельзя, вы у нас всех раков руками переберете, никто кушать не станет». Посетитель мыча отходит. Жорж, мечтатель, завел машину, строишь какие-то теории и ничего не слушаешь и не видишь. Я о музыке даже не говорю. Мне в конце концов наплевать. Я был бы очень рад видеть все это в отдельном кабинете. Но согласись же, не объявить на афише, что серпантини будет завернуто в одну тряпку, это значит поставить всех... «Принеловкое положение. Если б я знал, я не повел бы туда мою невесту». Миша рассеянно шарит в корзинке с бисквитами. «Послушай, оставь бисквиты, ведь противно есть, если все перетрогаешь. Смотри, как на тебя смотрит кузина. И все от того, что ты рассеян». Миша с конфужином и ча удаляется в другой угол. «Александр Блок – незнакомка». Подобного рода отсылки на предтекст апелляции к ранее описанным в тексте событиям называют автореминисценциями или аналипсисом во греческого восстановления. Типы ассоциативных отношений связаны э, с воздействием э, части текста и ее предтекста. Американский теолог э, Джордж Линдбек именует интратекстуальными случаи, когда если... перефразировать известный постулат, скриптура «Суи Ипсиус Интерплес». На другой текст, то есть текст внешний по отношению к воспринимаемому претексту, идемте э, в городской сад, я вам устрою сцену у фонтана, слова Стапа Бендера, обращенные к самозванным сыновьям лейтенанта Шмидта, шури Балаганову и Паниковскому, в романе Ильфа и Петрова «Золотой теленок». В приведенной фразе содержится аллюзия к сцене «Встречи самозванца с Мариной Мишек» в драме «Борис Гудунов» Александра Сергеевича Пушкина «Ночь. Сад. Фонтан». Текст, служащий ассоциативной опоры для восприятия либо всего интертекстуального обогащенного текста, либо отдельного его фрагмента, назовем опорным. Вслед за Ю Кристевой предтекст как опору для осмысления текста именуют горизонтальным контекстом, предтекст вертикальным контекстом. Тремя измерениями текста являются сюжет написанного, экритюр, адресат и внешние тексты Три элемента диалога Таким образом, статус слова определяется а. горизонтально, слово в тексте принадлежит к его сюжету и адресату, б вертикально, слово в тексте ориентировано на совокупность литературных текстов прошлого или настоящего. Горизонтальный контекст, как левый, так и правый, вполне доступен для непосредственного восприятия вертикальный по определению виртуален, а значит, для непосредственного восприятия недоступен. Именно поэтому Удо Хаббель справедливо характеризует его как величину ассоциативную.